Великие Креницы, начал он переводить, взорван склад, разгромлен гарнизон, генерал фон Либих убит, высота 100 взята, село Великие Креницы обойдено, завтра может быть взято. Зарубин бережно отдал трубку и, глядя перед собой в земляную стену, произнес горячим ртом, было бы, позволил бы, а есть, «Товарищ майор, мало съесть!» — откликнулся понятливый Булдаков. «Эй, Шорохов, давай раскашеривайся! Шорохов нехотя протянул здесь, в блиндаже, найденную флягу обер-лейтенанта Болова. Майор оттер горло фляги ладонью, глотнул и ожженным ртом прерывисто вытолкнул. «Так и должно быть!» — облизывая губы, говорил он. Мы сюда переправлялись врага бить, но не ждать, когда он нас перебьет. И что-то повело его на разговор, он добавил еще. Мы его растреплем в конце концов. Жалко, протяжно вздохнул Финифатьев. Кого жалко? Фон Либиха? Ухмыльнулся Булдаков, сделавший подолговатый глоток из фляги. На ка я на фон Либиха твоего большую кучу!» — рассердился Фенифатьев. «Мне деревню жалко!» Все примолкли, а деревне как-то никому и в голову не пришло подумать. Крепкие вояки-немцы, перестав слушать солдат, чтобы отвлечься от боли, терзающей его, размышлял майор Зарубин. «Но авантюристы все же!» И, как всякие авантюристы, склонны к хвастовству, следовательно, и к беспечности, надеются на реку. А у нас за знайство первая беда. Победы нам даются лавиной крови. Дома еще воюем, а потери уже, небось, пять к одному. Ни отчего, ни от чего пока нам чванится. Народ наш трудовой по природе своей скромен, и с достоинством надо служить ему, без гонора. Но и сам народ сделался чересчур речист, многословен, часто и блудословен. Майор вспомнил Славутича, ощутил его рядом, поежился, отгоняя от себя ощущение холода, путаясь в паутине полусонных мыслей, тянул, плел нить молчаливых рассуждений. Изо всех спекуляций – Самое доступное и от того самое распространенное спекуляция патриотизмом. Бойчее всего распродается любовь к родине. Во все времена товар этот нарасхват. И никому в голову не приходит, что уже только одна замашка. Походя трепать имя родины, употребление не к делу «я и родина» пагубно, от нее оказалось недалеко «я и мир».